Третье. Земная поверхность. Итак, мы определили место Земли во Вселенной, разобрали ее внутреннее устройство, а теперь перейдем к наиболее знакомому и вместе с тем незнакомому, к изучению поверхности Земли или внешней ее оболочки. Мы уже говорили о том, что деление слоев Земли имеет сферический характер. Внешняя поверхность тоже делится на сферы. Именно внешние ее слои были изучены наиболее полно, ведь они больше других доступны изучению. Твердая почвенная часть поверхности Земли, обычно именуемая сушей, научно называется литосфера. Водная оболочка планеты зовется гидросфера, а последняя, воздушная оболочка, атмосфера. Литосфера. Обширное понятие, включающее земную кору и часть верхней мантии. Название происходит от греческого «литос» – камень, и «сфера» – шар. О мантии и земной коре мы уже говорили. Теперь мы поговорим о внешней части коры, о том, что принято называть сушей. Несмотря на огромные пространства, занимаемые сушей, Она составляет всего 29% поверхности земного шара. Суша состоит из материков, называемых также континентами, и островов.